Глава 42. В Мясове наладился первый в стране после 1948 -го года, так биологи обозначают роковую сессию восхнил, практикум по генетике. Несмотря на то, что Лусенковщина вновь набирала силу. Страхи возвращались на свои обжитые места. Слишком много людей пострадало, а то и погибло в прошлые годы.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 Это был поистине героический период, который продолжался до 1953 года, до падения Берии. В 1937-1938 годах Капица не побоялся вступиться за несправедливо арестованного академика Владимира Александровича Фока, замечательного физика теоретика вытащил его из тюрьмы, так же, как позже спас Ландау. Они, все эти исполины, отличались бесстрашием, и Капица, и Прянишников, и Тимофеев. Мужество мысли, ее отвага у них соединялись со смелостью гражданской. В этом была цельность их натур. С вынуждены были считаться. Его поведение создавало ауру неподчинения, а неподчинение — то, что всегда смущает чиновные души. Итак, Капица позвонил Хрущеву, его соединили. Он спросил, правда ли, что Хрущев запретил семинар? Ничего подобного. Известно ли Хрущеву о звонке в институт? В ответ получил заверение, что ему, Хрущеву, ничего не известно, что если бы было надо, он сам позвонил бы Капице, и что программа семинара — их внутреннее дело и зависит только от Петра Леонидовича Капицы.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 Имена их затерялись. Это славные страницы, которые говорят не о позоре нашей науки, а о ее достоинстве. Сопротивление действовало без надежды на успех, но не сдавалось. Это сопротивление заслуживает того, чтобы написать его с большой буквы. На собрании в Ленинградском университете докладчик Лысенковец прямо спросил, «Неужели среди вас нет марганистов?» Встал Лебедев.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 Дочь старинного друга Зубра, известного эволюциониста Сва, после сессии восхнил, когда ее отца заклемили вейсманистом, публично отреклась от него. Отец уехал на Дальний Восток, устроился в совхозе звероводом. Дочь, женщина толковая, выдвинулась, стала начальником в Министерстве сельского хозяйства. Несколько раз она порывалась поговорить с Зубром, он отказывался.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 Никто не подал в отставку в знак солидарности, как это сделали в том же университете в 911 году. У Заводовского был инсульт, Сабинин застрелился. Так что война у нас была несловесная, словесная, кровь лилась. Зубр готов был отдать должное и Заводовскому, и Сабинину, всем, кто выстоял, но примеры на него не действовали, слишком много имелось оправданий.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 признавая, разносив всех, кто против корифея нового учения, поноси немичуринскую генетику. Брань произносили, как нечто положенное, таков был ритуал посвящения, так же, как акафист корифею. Отбирали тех, кто истови других славил. Какие измятые судьбы обнажились перед зубром, какие разоренные характеры предстали? А что творилось с молодежью?